Шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья, но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз. Должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала. Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю. Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания. Оно казалось холодным, равнодушным, и только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно невысказанное. Она терпеливо переступала к короткими ногами в грязных ботинках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня. Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в куче, шептались тоскливо о чем-то своем. Потом разгоняемые ветром снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябка. «Вот она жизнь-то как повернулась, а?» — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. «Теперь мое дело порядок. Чем мне теперь в колхозе? Дом? Дом, пускай матери с сестрой достается, не жалко». Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру. штангисты то у нас какие? На соревнованиях был, видал, самолучшие еле на первый разряд идут, а я вон норму мастера жеманул запросто, чуешь? А я как же?» Тихо спросила девушка. «Ты-то?» Парень покосился на нее, кашлянул. «Говорено было, да, я огляжусь, приеду. Мне сейчас некогда, мне на рекорды давить надо». В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко, не знал я этой механики раньше, а то б давно. Как они там живут? Тренируются, а у меня сила внутренняя. Ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется, дай бог. М да, а к тебе приеду, я потом это напишу». Вдали послышался слабый, неясный шум поезда, Унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок. Дверь станции хлопнула. На перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом в красной фуражке с темными пятнами мазута. Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил, — какой вагон? Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, Посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом. — Девятый. А что? Ну — Ну-ну, — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? — Так, девятый. А погода, сволочь! О-хо-хо! Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, усталый и тонко. Парень поднялся...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 Ты обо мне не мечтай. Так я это. Люблю тебя, вот и плачу, думаю. — А ну брось, — сказал парень. — Сказано, приеду. Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленнее и медленнее пошли усталые вагоны. Один, другой, третий. — Вон девятый, — быстро сказала девушка. — Подождем. Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые бледные пассажиры, С любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый, небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно. Он сейчас же высунулся, оглядывая с безорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал «Девушка, это какая станция?» лонданка сипло сказал проводник. «Базар есть?»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 Тяжело проговорил он и сунул руки в карманы. У девушки поползли по щекам слезы, она всхлипнула, уткнулась лицом парню в плечо. — Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то. — Слышь, пиши, ведь приедешь. — Сказано уже, неохотно и испуганно говорил парень, — три слезы-то, ну. — Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро побеличь отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. — Помни, о чем говорили-то.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 Те сразу отвернулись. — Вася, поцелуй же меня. — Мне что? — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки. Под вагонами зашипела, сдавленно крикнул впереди паровоз, и также сдавленно отозвалось из леса короткое глухое эхо — Вагоны едва уловимо тронулись, заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул «Слышь, не приеду я больше!» «Слышь!» — он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур. Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову, Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся. Смотрела задумчиво, робко, незаметно, для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели. «Берегись!» — раздался вдруг дикий крик над ее головой. Девушка вздрогнула, моргнула. Радужное пятно посветлело, по поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере не слышно, как по воздуху уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по бабье, качаясь, будто пьяная. «Уехал!» Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо, шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул. «Уехал?» — спросил он. «Да, нынче все едут». Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой.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 Вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо полисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге. Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком. 1954 год